Глава одиннадцатая. Даниэль. Лёжа на кровати, смотрел в потолок. Дышалось с трудом, повсюду была пыль, горло пересохло. Пытался вспомнить, когда в последний раз мне давали воду, но не смог. Темно и ничего не слышно. Хотелось плакать, но слёз не было. Дверь в кладовку открылась, и на меня что-то свалилось, но ничего не почувствовал. Глаза слишком отвыкли от света, и рассмотреть вошедшего удалось не с первого раза. Кира села на кровать, на меня она не смотрела. Мне не удалось выдавить из себя ни звука. «Наверное, кошмарно лежать тут в одиночестве, не в состоянии даже пальцем пошевелить», — тихо произнесла она. «Ты же понимаешь, что лучше уже не будет? У нас и своих забот полно». «Тебе нужны эти мучения?» Кира посмотрела мне в глаза. Ни о чем хорошем уже давно не думал. Кажется, она что-то увидела в моем взгляде и кивнула. «Не знаю, простишь ли ты меня, но так будет лучше. Возможно, если есть другие жизни после этой, то тебе повезет больше». Она печально рассмеялась и перевернула меня на живот, выключив прибор жизнеобеспечения. Почувствовал, что начинаю задыхаться. Отчаянно пытался сделать хоть что-то, но тело осталось неподвижным. Вот и все. Это конец моей жалкой жизни. Кто-то неожиданно перевернул меня на бок. Глотнул обжигающего воздуха, который с болью растекся по легким. «Дан, ответь, не оставляй меня, пожалуйста!» Кто-то плакал рядом. Жив, еле выдавил из себя в попытке успокоить говорящего. Вия попыталась стереть слезы с лица. Первый раз видел ее, но слышал ее голос и имя раньше. Она была чуть старше меня. Кажется, младше меня здесь были еще Раф и Ханна. Они тоже ко мне никогда не приходили. «Слава великой машине! Спасибо!» Она расплакалась еще больше и взяла меня за руку. Прикосновения не ощутил, но мне стало легче. Комнату залил свет, она стала больше, а Вия старше. Она уже больше не плакала. Мы сидели в тишине. «Надеюсь, Саймону Саймоном все будет хорошо. Он очень дорог Кэсси, хотя она никогда в этом не признается», — тихо и задумчиво произнесла Вив. Они оба сильные, а значит, выкарабкаются, — уверенно ответил, совсем себя таковым не чувствуя. Снова опустилась тишина. Она хотела поговорить совсем не об этом. Протезов больше нет, а до ее распределения месяц. Кессиди в разбитом состоянии. Ни материалов, ни мастерской, ни мотивации. Хуже не придумать. «Мы найдем выход», — мягко улыбнулся ей. Из-за того, что позволила Кэсси все взвалить на себя, она сейчас в таком состоянии, — покачала головой Вия. Вив позвал ее, но она даже не взглянула на меня. Ее руки дрожали. Сейчас был нужен ей, как никогда, но ничего не мог сделать. Вия снова позвал, начиная волноваться не на шутку. Она подняла голову и печально улыбнулась, сжала свои руки в кулаки, в ее глазах засветилась решимость. — Я устала, Дан, так что пойду, — мягко произнесла она и встала. — Вия, как много бы отдал за возможность взять ее сейчас за руку? — Все будет хорошо. На последнем слове мой голос сорвался. Что-то шло не так. — Конечно. — Конечно. Вивьен широко мне улыбнулась и подошла к двери. Схватившись за ручку, она остановилась. Чего она тогда ждала? Надо было остановить ее хоть как-то, пожалуйста, не повторяй этого. Прощай. Чуть слышно произнесла она и вышла. Дверь закрылась за ней с тихим щелчком. Оглушающий крик. Кэсси нет в этот раз мохи. Проснулся в холодном поту, слетев на пол с кровати. Воздуха не хватало. Поднялся и открыл окно. Не помогало. Меня пробирала дрожь до самых костей. «Почему воспоминания приходят так не вовремя?» Дотронулся левой рукой до резинки на запястье. «Ты так много сделала для меня. Прости, что не смог спасти тебя. Пожалуйста, прости». Согнулся пополам, чувствуя, как по щекам потекли слезы. До рассвета сидел на полу лилия воспоминания. «Сейчас все изменилось. Больше не завишу от других людей. Теперь у меня есть возможность помогать им так же, как это делала для нас Вив. Я помню ее, поэтому она не умерла совсем. Ее воля и добрые поступки будут жить вечно». В дверь постучали. Кое-как открыл ее, встав с пола не с первого раза. На пороге оказался Уилл. «Хочешь или нет, но сегодня тебе придется пойти в зал. В последний день будет особая тренировка, и...» Он неожиданно замолчал, посмотрев на меня в упор. «Что с тобой? Кошмар приснился?» «Типа того», — провел рукой по лицу. «Иди вперед, я подойду в зал чуть позже. Все равно очереди гигантские». Ничего не ответив, парень кивнул и ушел. Хлопнул себя по щекам. «Соберись, надо двигаться вперед хотя бы по миллиметру. Жизнь продолжается, и она прекрасна». Постарался расслабиться, а затем улыбнулся. «Верно, все хорошо». Оделся и умылся, теперь можно начинать новый день. Поднес правое запястье к губам. «Пожалуйста, присмотри за мной сверху». Тихо прошептал и уверенной походкой вышел из комнаты. Завтрак уже благополучно пропустил, так что направился сразу в зал. Из очереди Карени мне помахали Артур, Бритни и Уилл. Весь народ собрался вокруг нее. «Я опять все пропустил?» — спросил у них, подходя ближе. «Да», — подтвердила Бритни, — «глянь туда». Она указала на помост Криса — Сегодня там, кроме него, было еще четыре человека в разноцветных формах. Узнал в одном из них того, что читал нам приветственную речь. Значит, собралось все начальство. Наконец-то кто-то из Цирса изволил прийти. Сегодня лучший шанс проявить себя, а арена подойдет как нельзя, кстати, — пояснил Артур. Очередь двигалась медленно. Успел бы уже три круга вокруг всего дворца сделать. Краем глаза заметил белый халат, который привлек мое внимание. Должно быть, это тот самый ученый из Циир. Повернул голову, и сердце пропустило удар. Видел его только один раз мельком, но мгновенно узнал Жанна, человека, из-за которого умерла Вия. Разум залила ярость, невыносимо захотелось свернуть ему шею. Мы продвигались к арене, около которой он стоял. Каждый шаг отдавался звоном в ушах, кончики пальцев покалывало. «Да, все хорошо?» — обеспокоенно спросила Бритни, заметив мое состояние. «Да», — грубо отозвался на ее вопрос. «Что с ним?» — тихо спросил Артур. «Не знаю», — покачал головой Уилл. «Он с самого утра такой». Они благоразумно решили оставить меня в покое. Все люди исчезли. Остались только я и он. Интересно, сколько ударов кулаками надо нанести, чтобы убить человека. До него оставалось всего пара шагов. Еще чуть-чуть, и смогу до него дотянуться. Дан снова позвала меня Бритни, но я не отреагировал. Тогда она схватила меня за руку. «Что?» рявкнул, повернувшись к ней. «У тебя упало!» — ошарашенно ответила она, протягивая мне розовую резинку. «Меня как холодной водой окатило! Что сейчас собирался сделать? Даже успей убить его, меня тотчас бы заперли на всю оставшуюся жизнь. Снова оказался бы один в темной и грязной комнате, медленно сходя с ума». Судорожно вдохнул и дрожащими пальцами Взял резинку. Спасибо, тихо прошептал, стараясь вновь не расплакаться. Не за что еще больше удивилась Бритни. Номер 706 на арену, сказал Крис с помоста. Звали меня. Резко развернулся и врезался в Жана. Простите, тут же шагнул он назад и посмотрел мне в глаза. Ни узнавания в его взгляде не промелькнуло, не уверен даже в том, что он хоть раз меня видел. Ничего, выдавил из себя и поднялся на арену. Этот момент решит мою дальнейшую жизнь, и назло всему миру буду счастлив.